Пиф-паф. Лето-вечер. В одном из увеселительных садов за большим столом сидит группа студентов. Одни пьют чай, другие пиво. Ведутся горячие споры и разговоры, заглушаемые оркестром. До публики долетают лишь отдельные слова. Президиум, платформа, всеобщая прямая, равная, тайная и тому подобное. Из толпы выделяется мужчина средних лет с большими рыжими усами в студенческой фуражке, и, слегка пошатываясь, подходит к столу. «Извините, коллеги, что, не будучи знакомым, — говорит он, — позвольте присесть. Моя фамилия Пив, хотя и английская, но я лично русский человек. Я и выпил по-русски, с горя. Вообще времена тяжелые, только и остается утешаться вином. У меня же еще и частное, собственное горе. Жена сбежала. Извините за откровенность, но студент Пив всегда откровенен. Душа на распашку. Человек! Чаю! С чем? Конечно, с лимоном и коньяком. Только подавай не просто сивалдай, называемый когнаком, а настоящий финь-шампань. Понял? Живо! Примечание. Коньяки из двух наиболее престижных регионов Гранд Шампань и Эретит Шампань. Конец примечания. Потребовав чаю, пив замолчал и некоторое время сидел молча на хмуре лоб. Потом стал вставлять короткие замечания в возобновившийся общий разговор и под конец говорил уже со всеми как старый знакомый. Когда лакей подал ему стакан чая, бутылку коньяку и одну рюмку, он велел подать рюмки для всех. Студенты запротестовали, но рюмки были поставлены и коньяк разлит. Сначала выпил сидевший рядом с Пифом, а потом как-то незаметно выпили и другие. Пока говорили и пили, Пиф успел съесть бифштекс. Когда был подан счет... Пифа не оказалось. Он незаметно исчез. Студенты вытащили свои тощие кошельки и уплатили за бесцеремонного пифа. Прошло несколько дней. В квартиру одного из бывших в саду студентов явился незнакомый. Студент и спросил, дома или жилец. Прислуга ответила, что студент ушел на уроки и возвратится часа через два, не раньше. Пришедший заявил, что будет его ждать. Вышла квартирная хозяйка. Студент раскланялся. «Позвольте познакомиться», — начал он. «Я товарищ вашего жильца. Я его только что встретил. Он обещал возвратиться. Нам надо переговорить с ним. Он пошел только сказать, что сегодня уроков давать не будет. Моя фамилия Пав. Вам это кажется странным? Видите ли, я хохол, и моя фамилия, собственно, Пава. Но сами посудите, какая же Пава может быть с такими усами?» Если бы я был женщиной, тогда, конечно, Пава. А так как я мужчина, то есть самец, значит, я Пав. Позвольте присесть. Да, лучше позвольте мне посидеть в его комнате. Он сейчас придет. Проводив в комнату жильца веселого гостя и поговорив с ним несколько минут, хозяйка вышла из комнаты. Прошло около четверти часа. Гость заявил, что товарища, вероятно, задержали, и поэтому он написал ему письмо и ушел. Часа через два возвратился домой жилец. Встретившая его хозяйка сейчас же сказала, что товарищ его Пав долго ждал его и, не дождавшись, оставил письмо. Пав? Какой Пав? У меня такого товарища нет». «Как нет? Он сказал, что встретился с вами, и вы велели ему обождать, что вы сейчас же возвратитесь с урока». «Я ни с кем не встречался и ни с кем не разговаривал». «Странно». Жилец быстро вошел в свою комнату и бросился к письменному столу. Заметив полуоткрытый ящик, он выдвинул его и схватил свою записную книжку. «Послушайте!» – закричал он. «Кого вы впустили? Он украл лежавшие в записной книжке 30 рублей, которые я получил вчера за уроки. Кто это был?» В это время его взгляд упал на лежавший на столе исписанный лист бумаги. «Коллега!» – писал неизвестный. «Вы, вероятно, еще не забыли нашу встречу в саду? Благодарю, кстати, за угощение. Коньяк был чудесный. Бифштекс похвалить не могу», – напоминал подошву. Это, впрочем, в скобках. «Приступаю к делу». Вы так тогда хорошо говорили, что ваши слова проникли мне в душу. Семя упало на добрую почву и, как вы сейчас убедитесь, если уже не убедились, принесло плоды. Чтобы доказать вам, что я вполне и сознательно понял вашу платформу, разберем ее по пунктам. Положение первое. Прямая. Я прямо отправился к вам, а не к кому-либо другому и прямо и откровенно рассказываю, что совершил, пользуясь вашим отсутствием. Положение второе – всеобщее. Всеобщее я понял так, как следует понимать всякому благонамеренному гражданину, а именно всеобщее. Поэтому, разумеется, вы не имеете никакого права пользоваться один имеющимися у вас деньгами. Лежавшие у вас в записной книжке 30 рублей... Кстати, советую вам приобрести бумажник и на будущее время не оставлять деньги в незапертом ящике. Эти 30 рублей, говорю несомненно, на основании ваших же слов – Общие. Поэтому я их и взял на общее дело. Положение третье. Тайное. Чтобы быть последовательным и до конца осуществить вашу платформу, я деньги взял тайно. Подписываюсь же явно. Пиф-паф. По скриптум. Не советую обращаться к полиции. Вы сами понимаете, что вам лучше быть подальше от нее. Если меня призовут, я сейчас же откровенно расскажу все, что вы говорили и о платформах, и о багаже этих платформ. «Вы ведь красненький!» «Ой-ой-ой, какой красненький! Молчите лучше!» «Что пишет товарищ? Обещает возвратить деньги?» Спросила хозяйка. «Какой же это товарищ? Это даже не студент, а просто мазурик!» «Много теперь всякого сброда переодевается в студенческую форму и выдает себя за студентов. Приходится иногда слышать о разных некрасивых историях, проделываемых студентами». Поверьте, что в таких случаях виновниками бывали такие же, как и этот, переодетые хулиганы, а не студенты. Однако, надо заявить полиции, может быть, разыщут, хотя этот подлец и грозит мне доносом, но я не боюсь, никаким крайним партиям я не принадлежу. Пиф-паф полиции разыскан не был. Живые, мертвые, из области таинственного. Первое. У тебя сегодня будет медиум? Будет сеанс? «Непременно приду к тебе. Приходилось и читать, и слышать о столверчении, материализации и тому подобном. На сеансах же я никогда не бывал. Интересно посмотреть». «Ты ошибаешься. У меня будет не спиритический, а оккультный медиум». «Разве это не одно и то же? Понятия не имею, объясни». «Приходи к 9 часам вечера, и тогда я тебе объясню. Теперь же не могу, тороплюсь на службу». Только я считаю своим долгом на правах старого товарища откровенно сказать тебе, что я боюсь, как бы сеанс этот не повлиял дурно на твои нервы. Во-первых, я совершенно здоров. Во-вторых, никакими спиритизмами и оккультизмами не занимался. Отношусь ко всем этим бредням, критически и просто хочу поразвлечься и провести последний вечер в Петербурге у старого товарища. Я ведь уже завтра уезжаю домой, в деревню. «Ну, хорошо». «Я жду тебя! Пока, до свидания!» Разговор этот происходит на Невском проспекте между старыми товарищами по университету. Один из них, Василий Иванович Белов, был коренной петербуржец. Он был профессором одного из высших учебных заведений и пользовался известностью своими научными трудами. В семейной жизни он был несчастлив. Жена, с которой он прожил несколько лет, неожиданно для него бросила его и уехала с кем-то за границу. Детей у него не было – В карты он не играл, кутежей не любил, и поэтому одиночество действовало на него подавляюще. От скуки по вечерам он стал ходить в гости. Случайно в одном доме он встретился с адептом спиритизма, разговорился с ним и тот же принял приглашение на спиритический сеанс. Увлекшись спиритическими теориями, он все свободное время посвятил изучению сначала спиритических явлений, а потом и оккультных наук. Через год он уже считался известным оккультистом. По вечерам в его квартире постоянно бывали сеансы. Товарищ его Илья Петрович Березов постоянно жил в своем имении, в одной из южных губерний, хозяйничал, занимался земскими делами и изредка наезжал в Петербург. Ему было под 40 лет, и он был холост, В настоящее время он был женихом. За несколько месяцев до описываемых событий дочь его ближайшего соседа, Якова Степановича Зубова, Мария, 18 лет, окончила институт и поселилась у отца в деревне. При первой же встрече красавица Машенька очень понравилась Березову, но он смотрел на нее как на девочку. Постоянные встречи как близких соседей скоро дали им возможность ближе узнать друг друга. Березов постепенно, незаметно для себя стал увлекаться Машенькой. Не говоря уже об ее внешности, ему нравился и чудный ее характер, ее шаловливость, и наблюдательность, и ум. Через несколько времени он начал сознавать, что он в первый раз в жизни влюбился серьезно. Он испугался и стал раздумывать о своем увлечении. Стараясь убедить себя, что по годам он ей не пара, он решил сразу покончить со своим глупым увлечением и с этой целью поговорить с Машенькой. Гуляя по саду, он начал говорить о том, что все в нашей жизни непрочно и приходящее. Теперь он очень доволен, что гуляет с ней, а через несколько времени он и этого маленького удовольствия будет лишен. «Это почему? Вы уезжаете?» – спросила она. «Нет, я никуда не уезжаю, но не вечно же вы будете сидеть здесь, в деревне. Скорее, чем вы думаете, у вас появится жених, и вы выйдете замуж». Машенька покраснела. «Вы, может быть...» «Уже знаете его?» После некоторого молчания робко спросила она. «Да, какой-нибудь молодой человек». «Уж не собираетесь ли вы посватать меня за какого-нибудь вечного студента? За очень молодого я не выйду замуж». «Не за старика же вам выходить?» «Не хитрите, Илья Петрович. Я прекрасно понимаю, почему вы начали этот разговор. Говорите лучше правду. Вы, вероятно, в кого-нибудь влюбились и собираетесь жениться, но пока желаете держать это в секрете». Теперь вы и придумывайте, что бы вам сказать, как бы объяснить, что вы не можете бывать у нас так часто». Илья Петрович горячо стал отрицать это предложение и, увлекшись неожиданно, объявил, что он всей душою любит только ее одну. Машенька протянула ему руку и серьезно ответила, что и она его любит. В тот же день они были объявлены женихом и невестой. Через месяц Березов отправился устраивать свои денежные дела в Петербург, где и прожил недели две. За это время он раза два заходил к своему старому товарищу Белову и, как мы видели, встретился с ним на улице накануне своего возвращения домой. Второе. В 9 часов вечера Березов был уже у Белова. «Я должен тебя предупредить», — сказал Белов, — «что я еще не знаю, можешь ли ты присутствовать на сеансах или нет». На них могут бывать только те, у которых души оккультные, и те, которые искренне верят в существование Бога. Я верующий, но оккультная ли у меня душа? Не знаю. Об этом нам скажет медиум. Мы его спросим перед сеансом. Ему нужно будет только назвать твое имя, отчество, фамилию и возраст. Когда он впадет в транс, он, если ты оккультист, напишет твое оккультное имя, которое ты носил когда-то в прежней жизни. В прежней жизни? Одно из оснований оккультизма – это вера в перевоплощение, в возможность жить несколько раз. Я полнейший профан в этих верованиях. Ты обещал мне объяснить разницу между спиритизмом и оккультизмом. Изволь. Многие европейские ученые теперь признают, что в человеке в одном больше, в другом меньше, но решительно в каждом есть электричество. При особенной возбужденности нервной системы, когда человек находится в экстазе, трансе или когда он загипнотизирован, выделяемое им электричество в виде светящегося тумана становится даже видимым. Это доказано, между прочим, и фотографией. Поэтому с ученой точки зрения во время спиритических сеансов все явления – постукивание на столе, поднимание стола на воздух, светящиеся точки и облачные фигуры – Ничто иное, как скопление электричества, истекающего от медиума и участников сеанса. Ответы, получаемые по азбуке посредством стуков, объясняются сильной волей медиума и гипнозом. Оккультисты допускают, что иногда отвечают участникам спиритических сеансов и духи, но утверждают, что почти всегда эти духи злые, которые рады поглумиться над участвующими и называются чужими именами. Если бывает сеанс не ради развлечения и любопытства, и начинается молитвой, может появиться ответы от доброго духа. «Сеанс ведь будет оккультный? Посвяти поэтому меня в оккультизм». Латинское слово «оккультус» значит «тайный». Поэтому оккультная наука – это тайная, согровенное. Оккультизм – это способность или искусство обладать тайными силами, посредством которых вызывают непонятные для простых смертных феномены. Познающий человека, отряхнувший от себя все земное, проникает в тайны мировых законов и научается практически пользоваться этими тайными оккультными силами, то есть становится магом, направляющим дарованные ему силы на благо человека. «И ты тоже маг?» «Я просто смертный, последователь оккультизма, начинающий его изучать. Каждый, кто хочет сделаться оккультистом, должен проснуться от духовной своей спячки» и жить в духе истинной всеобъемлющей любви. Истинный оккультист никому не желает зла, никому не завидует, все препятствия побеждают любовью и все злое неизменно отскакивает от него, как мяч от стены. Признавая в человеке существование электрической силы, ученые не могут отвергать и существование отдельной психической силы. Они говорят, что после разрушения материальной оболочки тела человека, то есть после его смерти, электрическая энергия поступает в общую электрическую мировую материю. Так как в природе ничего не пропадает, они утверждают, что и психическая энергия человека поступает в существующую также общую психическую мировую энергию. Таким образом, они отрицают дальнейшее существование психической индивидуальной жизни, не веря в загробную жизнь. Оккультисты же верят, что смерть не полное уничтожение, а лишь перемена состояния сознания, переход из земного в сверхсознательное состояние. После оставления духом смертной оболочки, дух попадает в известную сферу, высшую или низшую, он видит и сознает всю прожитую им жизнь. Если он раскаивается в своих грехах, желает загладить их и стремится к высшему совершенству, он может получить разрешение опять облечься в земную оболочку. В этом вечно повторяющемся круговороте рождений и смертей индивидуальность должна расти и развиваться. Я поясню тебе примером. Если дух сознает, что, будучи в земной жизни богатым, он не только не помогал ближнему, но даже презирал бедных, он может просить поручить ему искус в оболочке бедного человека. Если он, возродившись в лице бедняка, конечно, прежней жизни никто не помнит, не будет терпеливо переносить лишения и будет роптать на Бога и судьбу, дух после смерти попадает еще в более низшую сферу – Наоборот, если в труде и молитве будет терпеливо влочить свою несчастную земную жизнь, попадает в высшую сферу. И много раз перевоплощается дух. Много и через разные сроки. Бывают малоисправимые, неразвитые духи, которые сожалеют о животной чувственной жизни. Это злые духи. Но ведь бывают же и на земле чистые, светлые, непорочные люди. Бывают ведь святые. Дальнейшие объяснения об оккультизме были прерваны приходом гостей. Собралось человек 7, явился и медиум. Это был приличный молодой человек, лет 22 двух, болезненного вида, очень нервный. Березов стал прислушиваться к словам медиума и скоро разочаровался в нем. Из разговора, который вел медиум то с одним, то с другим из гостей, Березов пришел к заключению, что медиум – самый обыкновенный молодой человек – не обладающий никакими особыми познаниями и с удовольствием ведущий пустую болтовню о разного рода развлечениях. Белов, между тем, обратился к медиуму с просьбой узнать, оккультна ли душа у Березова. Медиум ушел в соседнюю комнату и сел у стола, на котором лежали бумага и карандаш. Березов и Белов, остановившись в дверях, стали молча наблюдать за ним. Медиум взял в руки карандаш и, уставив глаза в одну точку, сидел без движения. Вдруг он вздрогнул и как-то скривился на бок. Глаза у него закатились. Карандаш судорожно забегал по бумаге и остановился. Через минуту медиум встряхнулся и как бы с удивлением взглянул на бумагу. «Березов, 14-го перевоплощения, падший оккультист из четвертой сферы», — прочитал он. Оккультное имя из Сахар». «Поздравляю», — сказал Белов. «Ты можешь присутствовать на сеансе». Березов поблагодарил с иронической улыбкой. «Что же это такое?» — думал он. «Собрание ли это полуумных, полупомешанных фанатиков идей оккультизма? Или, может быть, все неумышленно морочат друг друга, дурачатся и притворяются? Модное петербургское развлечение. Ну что ж, позабавимся». «Господа, пора начинать сеанс!» — объявил хозяин. «Электричество загасили...» оставив одну лампочку, которую покрыли голубым колпаком. В комнате разлился мягкий, приятный свет. Медиум сел на диван. Гости, усевшись на стулья, расположились недалеко от него полукругом. Наступила полная тишина. Медиум сидел неподвижно минут пять. Вдруг голова его откинулась назад, веки закрылись, лицо побледнело, и по всему телу прошла судорога. Неприятно подействовал на слух, Звук медленно и долго втягиваемого в себя медиумом воздуха сквозь судорожно сжатые зубы. «Здравствуйте!» Послышалось приветствие, произнесенное глухим голосом, очень мало имевшим сходство с голосом медиума. «Сегодня я намерен сказать вам несколько слов о том, как трудно человеку бороться с его животными страстями. Если кто из вас захочет задать мне вопрос, если что-то не поймет, я отвечу. Я дам» разъяснение. Вслед затем полилась плавная речь о человеческих страданиях, о людской скорби, о величии и милосердии Бога. Березов слушал и не верил своим ушам. Ему казалось, что перед ним великий проповедник, какого в жизни он никогда не слышал, какие великие истины, какие философские размышления и выводы, так простые и ясно излагаемые, какие дивные примеры и какое знание человеческой жизни. Таким жизненным опытом может обладать только много перенесший в жизни глубокий старец. Говорил медиум без перерыва больше часа. Когда он остановился, кто-то задал чисто философский вопрос, на который быстро получился ясный ответ. Задал вопросы березов и, в свою очередь, получил ответ, вполне его удовлетворивший. Наконец, медиум умолк. Минуты через две он встряхнулся, приложил руку к глазам, Пожаловался на ощущение сильной ломоты в глазах и потянулся к стакану с водой. «Маленький перерыв!» — объявил хозяин, освещая комнату полным светом электрической люстры. Все шумно стали разговаривать и делиться впечатлениями, медиум начал весело болтать с кем-то о последнем спектакле. Березов смотрел на него изумленно. Ему не хотелось верить, что это говорил тот же человек, он подошел к Белову. «Помоги мне, Василий Иванович, разобраться в моих впечатлениях». Произошло что-то невероятное, невозможное. Слышишь, какую он теперь ведет светскую легкомысленную болтовню? Неужели он умеет так притворяться? Нет, мне кажется, что так морочить невозможно. Дай мне объяснение и с оккультной, и с научной точки зрения. Мы, последователи оккультизма, верим, что в медиума вселялся великий дух, получивший миссию укрепить нас в вере». «Ученые объясняют, что во время транса мозг медиума приобретает особенную интенсивность, допускают, что во время транса психическая энергия медиума временно сообщается с психической энергией какого-нибудь ученого, философа, богослова и черпает его сведения, его мысли, которые передает». «Так или иначе», — ответил Березов. Но я, во всяком случае, с глубоким интересом, с наслаждением слушал замечательного, гениального проповедника пророка. На меня речь медиума произвела громадное впечатление. Третье. Через четверть часа уселись опять. Когда медиум впал в транс, он заявил, что опишет последнюю страничку из прежней жизни одного из присутствующих. Медленным, слабым голосом он начал повествование. Ночь. Хмурое свинцовое небо. Море, беспредельное море, начинает стихать. Долго оно бушевало. Теперь слышались только отдаленные стоны. Точно выражало ужас и горевало это море, которое по велению Бога было источником всего живущего на земле. И растений, и животных, и людей. Оно горевало. Зачем развилось так много злых людей на земле? Оно было готово безжалостно наказать, поглотить их. Однако оно не смеет сделать этого, потому что оно не может идти против божественного предопределения. Человек будет существовать на земле до времени, известного одному Богу. Человек будет продолжать грешить, потому что Бог дал человеку вместе с разумом и свободную волю. От самого человека зависит идти по тому или иному пути. Вот. Море совершенно стихло, настал покой и тишина. Природа точно замерла. Темно. По берегу моря крупными решительными шагами идет какая-то женщина. На голове низко спущенная на лоб сомбрера, на плечи накинут плащ. Бронзовый цвет лица, нос с горбинкой и миндалевидная форма глаз изобличает в ней местную уроженку, мексиканку. Кулаки ее гневно сжаты. Почти сросшиеся между собой брови нахмуренные, черные глаза свирепо сверкают в темноте. «Почему он не пришел?» — гневно шепчут ее губы. «Неужели он уехал? Не простившись со мной? Нет, этого он не мог бы сделать. И как он смеет противиться моей воле? Если я хочу, он должен сделать то, чего я требую. Так жестко. Так подло меня обмануть, изнывал, клялся в любви, поверила, полюбила. И вдруг оказывается у него жена. Там, в Европе. Недаром тетка Барбина твердила, что европейцам верить нельзя. Неужели мне не суждено быть его женой? Но я хочу. И этого достаточно. Он должен избавиться от той, он должен ее убить». Ни одна женщина, кроме меня, не должна предъявлять, какие бы то ни было права на него. Он не смеет думать о какой бы то ни было другой женщине, кроме меня. Я хочу обладать им всецело. Он или мой, или ничей. Из соседней комнаты не слышно было ни звука. Сквозь щели запертой двери оттуда пробивался свет, который слабо оттенял стоящую неподвижно на одном месте женщину, и ложился на полу как бы кровавыми полосами. По песку глухо раздались торопливые шаги. Женщина злорадно усмехнулась и, не шевелясь, продолжала стоять, как мраморное изваяние. В комнату нерешительно вошел мужчина и, увидев фигуру женщины, остановился. Это был красивый молодой человек, европеец, в богатом мексиканском костюме. Узнав неподвижно стоявшую, Он снял шляпу, бросил ее вместе с плащом на устроенную около стены постель и двинулся к женщине с раскрытыми объятиями. «Прочь! О, я знаю, ты очень любишь целовать женщин, несмотря на то, что у тебя есть жена. Мой поцелуй ты получишь только после ее смерти. Что же? Согласен?» «Я не могу. Ты должен, я так хочу!» «Ты знаешь, что я люблю тебя, Марикита что для тебя я на все готов, но убить человека, убить женщину я не могу. Понимаешь ли ты, что твоя жизнь висит на волоске? Если тетка Барбина услышит, что ты пришел сюда, я не ручаюсь за твою голову. Разве ты не знаешь, какая опасность грозила тебе вчера ночью? Последний раз говорю тебе, ты должен, женщина говорила с страстным, сердитым шепотом, сильно жестикулируя. От тени, бросаемой ее колеблющейся фигурой на световые полосы на полу, казалось, что цвет полос сгущается и расплывается. Теперь темные полосы нельзя было отличить от крови, которая как бы текла по полу. «Что же ты молчишь? Отвечай!» «Смерти я не боюсь. Я тебя люблю. Делай со мной что хочешь, но никого убивать не буду». Женщина гневно топнула ногой и громко вскрикнула «Пеняй же теперь сам на себя!». С этими словами она скрылась за дверь, за которой, по ее словам, спала тетка. Мужчина уныло опустил голову на грудь. «Ужасная женщина», — размышлял он, — «как сильно я ее ненавижу. К несчастью, в то же время я еще сильнее ее люблю. Чувствую, что погибаю, но не могу ее покинуть». Уверен, что эта страсть опасна, и прихожу сюда, как она зла. Нет, ни за что. Что бы мне ни грозило, я не исполню ее требования. Что же мне делать теперь? Выхода никакого. Однако, как я устал, измучился, какое-то недомогание. Он вяло опустился на постель и, закинув руки за голову, лег на спину. Страшная бледность разлилась по его лицу. Он впал забытье. Из другой комнаты тихо отворилась дверь, и на пороге показалась с распущенными седыми волосами костлявая старуха. Глаза ее сверкали. Тихими, неслышными шагами она подкралась к лежавшему без движения человеку, и зловещей улыбкой исказила, и без того ее страшное злое лицо. Быстро вышмыкнула она из комнаты наружу, и через несколько минут возвратилась к каким-то ящичкам, который поставила на грудь лежавшего в бессознательном состоянии возлюбленного своей племянницы. Открыв крышку ящичка, она отскочила и громко захохотала. Мужчина очнулся. Он изумленно широко открыл глаза. По-видимому, он не осознавал еще что с ним и где он. «Ха-ха-ха! Ты любишь целовать чужих женщин!» — кричала старуха. «Вот сейчас ты получишь еще один поцелуй, только это будет последний, смертельный! Ха-ха-ха!» Мужчина поднял голову. В это время из ящичка высунулась голова змеи. Быстро скользнув вперед, змея впилась острыми зубами в шею человека. Он судорожно схватил ее, но змея продолжала кусать». Испугался! Ха-ха-ха! раздавался хохот. У человека руки беспомощно разжались и повисли. Голова упала. Он умер. Кругом стояла тишина, которую резко прорезывал непрекращающийся дикий хохот. Это была предыдущая жизнь из Сахара. Медиум умолк. Опять поднялся общий говор. Хозяин объявил об окончании сеанса и пригласил всех в столовую к ужину. «Вот какой ты был Лавелас в предыдущей твоей жизни!» — сказал шутя Белов Березову. «Неужели ты серьезно веришь в такое перевоплощение?» — ответил ему вопросом Березов. «Конечно. Чем ты, например, объяснишь такой случай? Ты в первый раз приезжаешь куда-нибудь далеко за границу...» и вдруг узнаешь, что раньше здесь бывал. Ты наводишь справки, не лежал ли в известном месте громадный камень, и с изумлением узнаешь, что камень этот 40 лет тому назад разбили и убрали. Это значит, что в прежней жизни ты был в этой местности. Я могу такому факту дать и другое объяснение. Может быть, в той местности был один из моих предков. Если мы знаем, что на потомство переходят по наследству внешние признаки тела, «Почему нельзя предположить, что часть мозга, в которой, как в архиве, отложилось известное впечатление, не могла передаться потомству с этим случайным оттиском? Если бы ты побывал несколько раз на наших сеансах, послушал бы откровения и прочел бы побольше книг об оккультизме, и ты поверил бы». Хотя Березов и старался критически отнестись ко всему услышанному, тем не менее сеанс произвел на него большое впечатление. Возвратившись домой, он долго не мог уснуть. «И нужно же было этому медиуму рассказать именно о моей прежней жизни», – раздумывал он. «И как раз тогда, когда я задумал жениться». женщина загадка. Кто знает, какова будет моя семейная жизнь. Буду ли я счастлив, да и суждено ли еще мне жениться. На следующий день, с тяжелым предчувствием какого-то несчастья, он уехал в деревню. Четвертое. Не успел Березов приехать домой, как сейчас же полетел к невесте. Встреча была самая радостная. Долго и оживленно они болтали, перебивая друг друга, и, не доканчивая разговоры об одном предмете, перескакивали к другому. Наконец, когда они немного успокоились, невесту попросила жениха дать ей подробный отчет о том, где он был и что видел. Рассказывая о театре, выставках и музеях, Березов упомянул и об оккультном сеансе. «Ах, это очень интересно», – перебила Машенька. «Мы в институте гадали при посредстве блюдечка. Очень много правды говорила нам блюдечка. Мы потом как-нибудь попробуем с тобой погадать. А теперь расскажи, что было на сеансе». Березов рассказал о всем, что слышал, и, обладая хорошей памятью и красноречием, ярко нарисовал картину с Марикитой. «Это имя мне очень нравится», — заявила невеста. «С этого момента ты должен звать меня не Машенькой, а Марикитой». Через несколько дней Машенька объявила жениху, что она гадала при помощи блюдечка и что по азбуке вышло, что в прежней жизни Марикитой была она. Машенька Березов остался этим очень недоволен и попросил ее родителей не позволять ей больше заниматься гаданием. Невеста надула губки и пообещала наказать его. Пятое. Проснувшись однажды утром, Березов нашел у себя в кабинете письмо от невесты и корзину. Посылаю тебе нечто, читал Березов. «Так как это мой первый подарок, я очень прошу беречь его. Но не сердись, мой милый. Я ведь пообещала наказать тебя, и теперь только исполняю свое обещание. Приезжай скорее, тебя ждет твоя Марикита. Улыбаясь, открыл он крышку корзинки и отшатнулся. В ней лежало чучело гадюки. Сначала Березов рассердился на глупую шутку, а затем вынул набитое соломой чучело с двумя оскаленными зубами и повесил его над своей кроватью. Он был слишком влюблен, чтобы сердиться. В тот же день примирение было закреплено поцелуями. Прошел месяц, и приближался день свадьбы. Вдруг невеста простудилась и слегла. Вызван был доктор. Сильный жар не проходил, и через неделю ей стало хуже. Березов был страшно расстроен. Целые дни он проводил в доме невесты и домой выезжал только ночевать. Возвратившись на седьмой день поздней ночью, он долго бродил по комнате. Невеселые мысли тяготели его голову. Улегшись на постель, он заложил руки за голову и продолжал думать. Вдруг он впал в какое-то особенное состояние. Он почувствовал удивительное спокойствие и невыразимую легкость тела. Ему почему-то захотелось летать. Как ни дика казалась эта мысль, у него появилось сознание, что стоит лишь ему пожелать, и он полетит. Он двинулся вперед и внезапно остановился. На постели он увидел свое бледное, измученное, неподвижно лежавшее тело. «Пусть тело отдохнет», — пронеслась мысль. «Я ведь отлучусь ненадолго, слетаю только к моряките». Свободно проник он сквозь стены и легко полетел в пространстве. Вот и дом невесты, вот ее спальня, вот ее бледное, неподвижное тело. Сама она неслась к нему навстречу. Шестая. «Как я рада тебя видеть», — без слов говорила она ему. Я ведь прежняя Марикита, люблю тебя горячо и опять, как и тогда, с нетерпением жду дня, когда я стану твоей женой. Боюсь только Барбины, злой дух, который ненавидит тебя и хочет помешать нам соединиться. Он только что хотел успокоить ее, как заметил подкрадывающееся к нему бестелесное черное существо, нечто напоминающее черную кошку с длинными острыми когтями. Глаза ее горели каким-то адским пламенем. «Защити меня, это Барбина!» С испугом произнесла Марикита и прижалась к нему. Барбина в это время бросилась к нему на грудь. Он пришел в страшное возбуждение и опрокинул злое существо навзничь. Вдруг он увидел змею. Он схватил ее и с бешенством стал прижимать голову змеи к горлу Барбины. «Ты умертвила меня тогда змеей, а теперь я тебя задушу ею!» Пронеслась у него мысль. Он ничего больше не сознавал и все давил и душил. Зазвенел внезапно адский хохот. «Ха-ха-ха! Ты хотел задушить меня, а между тем удавил Марикиту. Он разжал руки. Злого существа не было, оно исчезло. На постели лежало безжизненное тело Марикиты с двумя кровавыми ранками на шее от зубов змеи. Наступил мрак, и все исчезло. Было уже утро. Березов проснулся с крупными каплями холодного пота на лбу. Седьмая. «Какой ужасный у меня был кошмар!» – прошептал он. В это время он с изумлением увидел, что он, одной рукой крепко сжимает чучело змеи, по-видимому, свалившееся со стены. С отвращением, далеко отбросив змею, взволнованный Березов быстро вскочил, оделся и тотчас поспешил к больной. Подъехав к дому невесты, он сразу догадался о постигшем несчастье. Его встретили молча со слезами на глазах. Не помня себя от горя, он бросился в спальню больной и увидел... Труп. В безумной пляске вихрем вертелись мысли у него в голове. Сон мешался у него с действительностью. Он не мог дать себе ясного отчета, бодрствует ли он теперь или продолжает еще бредить во сне. Это я. Я убийца, с ужасом шептал он. Но ведь я хотел задушить не ее, а злую Барбину. Его увели в другую комнату. Не успевший еще уехать доктор... Подавая стакан воды, уговаривал его успокоиться, объясняя, что у умершей было не особенно здоровое сердце, которое не выдержало высокой температуры. «Вы не знаете того, что произошло», – твердил Березов. «Это я, несчастный, ее задушил. Если это неправда, так почему же у нее две ранки на шее? Это след от зубов змеи, которой я ее задушил. Успокойтесь. У вас от горя развивается болезненная фантазия». «Никаких ранок нет и никто их не видел». «Не видели, потому что опущена голова. Вы приподнимите голову и увидите на шее два знака». Чтобы доказать всю нелепость бреда Березова, доктор привел его опять в спальню, подошел к умершей и приподнял ее голову. На шее были два маленьких красных пятна. Березов дико вскрикнул и упал в обморок. Он заболел нервной горячкой. Надежд на спасение его было очень мало, но крепкая натура выдержала, и он выздоровел. Как только силы его восстановились, он с увлечением стал заниматься изучением оккультных наук, надеясь получить какую-нибудь весть из загробного мира от своей невесты. На вопросы о происхождении знаков на шее умершей доктор отвечал, что по всей вероятности это были трупные пятна. Допускаем также и возможность, что больная в бреду могла сама себя царапать шею ногтями. На вопрос же, откуда Березов мог узнать об этих пятнах, доктор разводил руками и говорил, что нельзя отрицать иногда случающихся фактов ясновидения, точного объяснения которых современная наука еще дать не может.